«Отступление. То, с чего все началось». В отступлении описывается то, что происходило с Варей до того, как она попала к Макарову, то есть то, с чего все началось. В данном «Отступлении» рассказывается о том, что произошло за два месяца до того, как Варя попала к Макарову. «Ляг, отдохни и послушай, что я скажу!» «Я терпел, но сегодня я ухожу!» Громко напевала Варя, лежа на траве в безлюдном парке. Притоптывая ногой в такт музыки, она щурилась из-за яркого солнца и движениями рук имитировала игру на гитаре. Со стороны она выглядела, как девушка, очень сильно увлёкшаяся песней, играющей в ее наушниках, но радостной Варе точно не казалась. Голос пропитался нервозностью, и в голове поселилось смятение. «Я сказал, успокойся и рот закрой, Вот и все, до свидания, черт с тобой! Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе, Но я устал, окончен бой». «Беру портвейн, иду домой!» Девушка совершенно не попадала в ритм музыки и отдельные слова вовсе завывала, но Варю это не волновало. Слишком многое она держала в себе и сейчас хоть немного расслабилась, совершенно не заботясь о том, как выглядела со стороны. Внезапно легшая на девушку тень отвлекла Варю, и она, сняв наушники, села, быстро поправив пальцами смятую одежду. Окунувшись в собственные мысли, она успела позабыть о том, что в этом мире существовал еще кто-то помимо нее, поэтому на подошедшую к ней подругу посмотрела растеряно. Увидеть тут Нину Варя не ожидала. «Ты ужасно поешь!» фыркнула Нина, опускаясь на траву рядом с девушкой. Высокая и фигуристая блондинка с миловидными чертами лица. Одета она была в джинсы, блузку черного цвета и пиджак. Не навсегда мерзла, поэтому даже в самую сильную жару носила пиджак или легкую кофту. — Я твои крики услышала еще при входе в парк. Не удивлюсь, если окажется, что тут нет людей, потому что ты распугала их своим пением. — Кто бы говорил? — Варя улыбнулась, стараясь убрать с лица вымученность. Теперь, когда она потеряла свою уединенность, тут же скрыла в себе эмоции, которые считала слишком личными. — Я знаю, что певица из меня паршивая. «Но ты все не смиришься с тем, что твои танцы ужасны?» Они дружили еще с первого курса, поэтому подобные колкости не казались обидными. Наоборот, они разряжали обстановку и расслабляли. Лишь близкие подруги могли так спокойно подшучивать друг над другом. «Ты опять пропускаешь пары», — сказала Нина, проигнорировав замечание Вари. Девушка с укоризной посмотрела на свою подругу, которая вновь легла на траву, стараясь поудобнее умоститься на не совсем ровной местности. «Ты тоже их пропускаешь?» Варя беззаботно пожала плечами, посмотрев на наручные часы. У них как раз должна была идти вторая пара. «Я их пропускаю только потому, что хожу и ищу тебя!» Нина прищурила взгляд и постаралась придать своему голосу больше строгости. «Я понимаю, что ты прекрасно сдашь сессию, при этом не посетив ни одной пары. Но ты доиграешься, и преподаватели обослятся на тебя!» Девушка понадеялась запугать свою подругу и вразумить ее. Большинство преподавателей любили Варю и шли ей на уступки, но вечно так длиться не могло. «Ну и ладно», — Варя завозилась, укладывая рюкзак с книгами под голову. «Думаю, что будет не так уж и плохо, если меня все же выгонят из университета. Устроюсь на нормальную работу, а не буду перебиваться подработками». Девушка поздно спохватилась, поняв, что этих слов ей не нужно было говорить, Сейчас настал тот момент, когда Варе нужно было выбирать между учебой и постоянной работой. А поскольку она понимала, что ей без диплома сможет нормально жить, ее выбор склонялся ко второму варианту. Сильная нужда в деньгах неминуемо давила, не давая нормально учиться. Она меняла мировоззрение и перечеркивала то, к чему Варя раньше стремилась. Пусть решение о том, чтобы бросить институт, было легким и мучительным, но это был ее выбор. И девушка не хотела, чтобы Нина пыталась ее переубедить. — Что ты такое говоришь? Нина удивленно приподняла брови и округлила глаза. — Варя, у тебя сейчас самые лучшие оценки среди нашего потока. У тебя же такие перспективы. Нина собиралась сказать много поучительных фраз девушки, но резко замолчала. Тяжело вздохнув, она опустила голову и сжала в ладони лямку от своей сумки. — Все так плохо с твоей мамой. Может, я могу помочь чем-нибудь? Варя на несколько секунд затихла, кажется, переставая дышать. Она чувствовала, что предстоящий разговор будет не самым приятным и желала его избежать. Маргарита, мама Вари, уже долгое время лежала в больнице. На протяжении последних двух лет ее состояние постепенно ухудшалось, но ни один врач не мог понять, что с ней. Много симптомов, которые могли бы подойти под некоторые болезни, но анализы доказывали, что все предположения неверные. Сейчас Маргарита весила 43 килограмма, при своих привычных 70, и уже не могла ходить. А врачи продолжали разводить руками. Смотря на свою маму, Варя чувствовала, как под ее ногами земля шла трещинами, грозясь в любой момент проломиться и поглотить девушку в пучине отчаяния. Варя все еще была такая же радостная, веселая и неунывающая, но то, что девушка стала пропускать пары, хотя учебу обожала, стало очень сильно настораживать Нину. Варя многое не рассказывала своей подруге, и та не знала, что девушка снимала однокомнатную квартиру не потому, что хотела пожить одна. Сережа, старший брат Вари, мягко выставил ее из их трешки, объясняя это тем, что он собирался жениться, и всем он будет тесно в одной квартире. Нужно же место и для будущего ребенка. Видно, Сережа уже не верил в то, что Маргарита выздоровеет и сможет вернуться домой. Варя часто ссорилась со своим братом из-за того, что он не давал денег на лечение Маргариты. Эгоизм Сережи просто убивал девушку. Ведь она не могла понять, как можно с таким безразличием относиться к собственной маме. Это в голове не укладывалось. Сама же женщина об этой ситуации не знала. Она уже плохо соображала и часто не могла прийти в себя, поэтому Варя не видела смысла волновать маму известием о разногласии между ее детьми. Да пусть Сережа подавится этой квартирой. Главное, чтобы мама выздоровела. «Если хочешь мне помочь, приходи сегодня вечером ко мне», сказала Варя, перевернувшись на живот. Она подперла рукой голову и задумчиво посмотрела на скамейки. Обычно на них спали бездомные, но сейчас скамейки пустовали. «Поможешь мне разобрать вещи? Я хочу продать кое-какую одежду. У меня ее слишком много, и мне бы стоило освободить место в шкафу». Варя всегда была эффектной и красивой девушкой. Подрабатывая фрилансом и получая хорошую стипендию, она могла позволить себе дорогую одежду и качественную косметику. Благодаря этому всяких женских радостей у девушки накопилось немало. Но в последний год все деньги уходили на лечение мамы. Теперь же и их не хватало. Временами было нечем платить за квартиру, и приходилось считать копейки при покупке еды. Постоянные размышления о том, как сэкономить, нагнетали поэтому Варя стала продавать свою одежду в надежде получить еще немного наличных. Косметику девушка уже давно не покупала и стала носить лишь потрепанные временем и несуразные предметы своего гардероба. То, что продать не было возможности. Именно из-за этого и постоянной усталости, смешанной с бесконечными переживаниями, Варя стала казаться простоватой. Но разве имеет значение внешний вид, когда самый близкий человек находится на волосок от смерти? «Без проблем», — Нина ободряюще похлопала подругу по плечу. «Заодно прихвачу с собой бутылку вина, поболтаем и послушаем музыку. Только, пожалуйста, не нужно петь. Я этого не переживу». «Почему же?» — Варя хитро улыбнулась и, вскочив с места, начала напевать, забавно пританцовывая. «Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе, но я устал, окончен бой». Беру портвейн, иду домой. Прекрати!» Нина засмеялась и, достав с сумки тетрадь, вырвала чистый лист, после чего смяла его и бросила в Варю. «Я не могу это слушать! Имей совесть и не порти песню!» «Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего!» Варя весело фыркнула, уклоняясь от скомканного листа, но петь не перестала. Посмеиваясь над подругой, Она специально искажая свой голос и делая его еще более песклявым. А мы живем, а нам с тобою повезло на зло! О, боже, мои уши! Нина театрально сморщилась и закрыла уши руками. Из них сейчас кровь пойдет! Перестань петь, иначе я! Что ты мне сделаешь? Варя с вызовом посмотрела на подругу, разводя руки в стороны. Сейчас увидишь! Нина сорвалась с места, собираясь рукой закрыть рот подруги, но Варя, прекрасно понимая, что Нина собиралась сделать, со всех ног побежала прочь, перепрыгивая через узкую клумбу. «Сначала догони меня!» — крикнула Варя, убегая и продолжая петь несвойственной этой песне радостью. «Ляг, отдохни и послушай, что я!» На улице было жарко и душно, но Варя с Ниной некоторое время бегали по парку, совершенно не обращая внимания на палящие лучи солнца. Нина шутливо угрожала девушке, прося перестать петь, а Варя радовалась тому, что ей удалось отвлечь внимание Нины и избежать нежелательного разговора. Девушка ничем помочь не могла, и Варя не хотела, чтобы ее подруга просто так волновалась. Нина и так была чрезмерно впечатлительной. Сидя на подоконнике в коридоре университета, Варя листала книгу, скользя взглядом по многочисленным строчкам. Девушка неспешно ела соломку и болтала ногами, постукивая резиновой подошвой кет о стену. Кроме Вари в коридоре больше никого не было, поскольку прошла только половина пары, и все остальные студенты находились в аудиториях. Саму Варю из аудитории выгнали. Она задавала преподавателю много вопросов, ответы на которые не могла найти в учебнике. Но, судя по всему, мужчина ответов тоже не знал, и, чтобы не ударить лицом в грязь, сказал, что вопросы Вари некорректные и глупые. После этого между девушкой и преподавателем возникла сильная ссора, и мужчина грубо выпроводил девушку из аудитории. Впрочем, Варю это не расстроило. Она и так собиралась уходить из университета, поэтому конфликт с нервным преподавателем и его угрозы по поводу несдачи его предмета на сессии пережить как-то могла. Звонкое постукивание каблуков по полу эхом пронеслось по коридору, и Варя подняла голову, привлеченная этим звуком. Только увидев, что к ней шла Алиса, девушка скривилась, вновь опуская взгляд и делая вид, что ее очень увлекла книга. — Варя, нам нужно поговорить. Алиса подошла к девушке и замахала рукой перед ее лицом, тем самым привлекая к себе внимание. Алиса, как всегда, была одета вызывающе. Короткое платье персикового цвета и туфли на высоком каблуке. Накладные ресницы, губы накрашены красным цветом и слишком темные тени на веках. Так наряжаются в ночной клуб, а не в университет. Но, судя по всему, для этой девушки разницы не было. Она всеми силами пыталась привлечь к себе мужское внимание, из-за чего нормы поведения и внешнего вида ее не касались. Глупая, заносчивая и самовлюбленная. Как же Варю злила схожесть во внешности с этой девушкой и неимоверно раздражала то, что их постоянно путали. «Я сейчас очень занята», — пробормотала Варя, делая вид, что ее очень сильно заинтересовала одна из страниц книги. «Подойди позже. Возможно, я освобожусь?» хм, «Никогда. Для тебя, Алиса, я никогда не освобожусь. Поэтому, пожалуйста, уйди». «Я не уйду», — Алиса качнула головой тонкими пальчиками, пригладив аккуратную прическу и ближе подошла к Варе. «Я понимаю, что у нас раньше были некоторые разногласия, Разногласие? возмущенно переспросила Варя, все же поднимая взгляд на девушку. — Да ты об мое лицо сигарету тушила, пока твои пьяные подруги держали меня. — Это называется разногласием? — Я об этом сожалею. Алиса постаралась сделать виноватый вид, но получалось у нее плохо. Своей вины она точно не чувствовала и о содеянном не сожалела. «И я сейчас хочу наладить между нами отношения. Все же мы сестры, и нам бы стоило хотя бы попытаться найти общий язык». Варя вновь скривилась, впиваясь пальцами в обложку учебника. Свое кровное родство с Алисой она презирала, и эта жгучая ненависть друг к другу у них была обоюдной. Девушки всячески скрывали то, что они были сестрами, и старались сделать вид, что являются совершенно чужими людьми друг другу. Но схожесть во внешности делала свое дело». И даже несмотря на разные фамилии, часто возникали шутки и предположения, что Варя и Алиса являются чуть ли не близняшками. Но это было не так. Алиса старше Вари на четыре года, и в одной группе они оказались лишь по чистой случайности. Варя поступила в желанный университет с первой попытки. Алисе удалось это с четвертого раза. И то лишь благодаря какому-то знакомству и огромному количеству взяток. Кто же знал, что они вдвоем хотели попасть на один факультет? Варя была дочерью любовницы отца Алисы. Григорий Родионов, когда-то давно, имея жену и маленькую дочь, завел любовницу, который постоянно лгал о том, что он свободный мужчина. Маргарита узнала правду о своем любимом, лишь когда была уже на пятом месяце беременности. Разразился скандал, но он закончился тем, что Григорий сохранил свою семью, а от Маргариты отстранился. Так женщина осталась одна с двумя детьми, подросшим сыном от первого брака и маленькой Варей. Варя знала, кто ее отец, и была осведомлена о наличии у себя сестры. Девушки жили в одном районе и даже иногда сталкивались на улицах, но стойко игнорировали друг друга. Поэтому попасть в одну группу, даже несмотря на разницу в возрасте, было для обоих жутко неприятно. Злой рок судьбы свел вместе людей, которые так сильно пытались избегать друг друга. Алиса что-то говорила, активно жестикулируя руками. А Варя смотрела на нее немигающим взглядом, пропуская все слова девушки мимо ушей и размышляя о своем. Бывают же у людей хорошие и дружные семьи. Все друг о друге заботятся и всячески поддерживают. Родственники собираются вместе по праздникам и стараются не терять связь между собой. Варя хотела бы себе такую семью и родственников. Наверное, и жизнь тогда казалась бы легче ведь поддержка родни многое значит. Но вместо крепкой семьи у нее был брат-эгоист, сестра-лицемерка и отец, который старался делать вид, что Варя вовсе не существовала. Временами, когда отношения с Сережей и Алисой у Вари особо сильно накалялись, и она ловила на себе неприязный взгляд своего отца, с которым случайно сталкивалась где-то на улице, девушке хотелось бросить все к чертям и уехать прочь, чтобы оставить позади всю эту родню. Начать новую жизнь без бесконечной нервотрепки и ссор. Тогда бы на девушку больше ничего не давило, и дни казались бы светлее. Ведь, как бы она не игнорировала конфликты с родней, они все равно ранили девушку. Но Варю держала мама, единственный, дорогой и безмерно любимый человек. — Мне нужна твоя помощь! — Варя прослушала все ранее сказанные слова Алисы, но эти четко уловила. Удивленно приподняв брови, она несколько раз быстро моргнула и посмотрела на Алису, пытаясь понять, не послышалась ли ей эта фраза. — Мне не послышалась? Ты хочешь, чтобы я тебе помогла? Варя все же решила уточнить. — Я же о многом не прошу. Алиса надула губки и скрестила руки на груди, скорее всего, так и не поняв, что Варя прослушала все предыдущие ее фразы и не понимала, чего от нее хотела девушка. «Ты же умная и хорошо разбираешься в программах, поэтому забрать информацию с компьютера Андрея Макарова тебе не составит труда. И, Варя, если ты не поможешь мне и не сделаешь этого, мне будет угрожать очень сильная опасность». Варя нахмурилась и в упор посмотрела на девушку. Она все еще не понимала, чего от нее хотела Алиса, но осознавала, что дело тут нечисто. Они ненавидели друг друга. И если Алиса решила попросить помощи у Вари, Значит, или обстоятельства загнали ее в угол, заставляя идти на крайние меры, или тут был какой-то другой подвох, о котором Варя пока что не знала. Девушке даже стало смешно от того, как Алиса, пытаясь уговорить Варю, назвала ее сестрой и сказала, что она умная. — В какой опасности? А твое лицо потушить сигарету? — саркастично поинтересовалась девушка, обратив внимание только на эти слова. — Варя, ты не понимаешь, я не преувеличиваю, — — Мне уже сейчас угрожают, и я с трудом смогла приехать в университет, чтобы поговорить с тобой. Алиса топнула ногой. — Мы же сестры, и ты можешь. — Мы не сестры, и помогать тебе я не буду. Варя отрицательно помотала головой. Девушка слезла с подоконника и пошла в сторону столовой. Алиса явно пыталась ее куда-то втянуть, и Варя предпочитала пойти поесть булочку и взять себе холодный компот. Чем дальше слушать ее несуразные бредни? «Мне больше не у кого просить помощи!» Алиса крикнула вслед Варе, но, видя, что ее слова не остановили девушку, решила действовать иначе. «Хорошо, Варя! Как насчет равноценного обмена? Ты помогаешь мне, а я помогаю твоей маме. У меня есть деньги, и я могу оплатить ей обследование в хорошей клинике. Там точно смогут понять, чем она больна. Как тебе это?» Варя хотела проигнорировать слова Алисы. Гордость не позволяла даже выслушать ее до конца, ведь для Вари не было ничего хуже, чем принимать помощь от этой девушки. Но слова Алисы впились в сознание Вари, маняя ее, словно самая сладкая конфета. В последние месяцы она смела только мечтать о том, чтобы отправить маму на такое обследование. Слишком дорогостоящим она была. — Я тебя слушаю, — сказала Варя, оборачиваясь. — Стоило хотя бы узнать, чего от нее хотела Алиса? прежде чем принимать решение.